Глава 24. Джона. Дэна и Оскар были в восторге от возвращения Кейси в город. Они настояли, чтобы организовать что-то особенное, приветствуя её в Вегасе. Я почуял скрытый мотив, но был тронут, что они хотели пригласить её на наши обычные понедельничные тусовки. Если поедет с нами сегодня вечером, сказал я Тео по телефону. Приветственный ужин. Ты должен взять с собой Салли. Холли поправил Тео. Холли Дэниелс была его очередной новой подружкой. Возможно, с ней у него было действительно что-то серьёзное, серьёзнее, чем с любой другой девушкой. Миниатюрная леди с громким смехом и короткими тёмными волосами. Она была одной из клиенток Тео в Vegas Ink. Я отразнил его, что Холли хотела только одну маленькую татуировку, но продолжала возвращаться, пока не завоевала Тео. Каждый раз, когда я видел её полную татуировка руки, мне приходилось сдерживать смех. Значит, это что-то вроде тройного свидания? спросил Тео. Нет, ну моя рука поднялась к воротнику и к верхней части шрама, где я всё ещё чувствовал поцелуй Кейси. Одно маленькое прикосновение её губ отпечаталось на коже и в сознании. Я всё время возвращался к нему. Алло? Нет, это не свидание, огрызнулся я. Это просто встреча друзей. Приведи Холли. Приведи кого-нибудь ещё или никого не приводи, как хочешь. Куда мы идём? Кейси хочет поужинать и сходить в казино. Я думал, что MGM Grand будет отличным местом. Ты не можешь пойти в казино и находиться там в сигаретном дыму. Разве она этого не знает? Знает, ответил я. Но это была моя идея. Она никогда не была в казино, а в MGM Grand отличная вентиляция. Я узнавал. Он пробормотал что-то невнятное. Брось, бро. Оскары да ина будут. Будет весело. Не так, как всегда. Не так, как всегда, сказал Тео. Господи, как всё плохо. Я настроен оптимистично, сказал я с усмешкой. Да ладно тебе, Педди. Пауза. Где мы поужинаем? «В твоём любимом рыбном ресторанчике в Новом Орлеане», — сказал я. «Там, где все эти чертовски острые раки, которых только ты можешь есть». «В восемь часов». Это его покорило. Или, может быть, он просто хотел присматривать за мной, как чёртова наседка, всю ночь. В конце концов, он согласился пойти. Я сказал Кейси, что заеду за ней в семь сорок пять. Она открыла дверь, сказала, Одетая в просторную блузку с открытыми плечами из какого-то мерцающего материала, он скользил по её коже, как расплавленное серебро. Одно плечо было обнажено. Блуза спускалась до середины бедра, из-под неё выглядывала короткая чёрная юбка. Но именно чёрные гольфы выше колен высасывали кровь из моего мозга. Она уложила волосы И закрепила какой-то заколкой или лентой с большой шёлковой чёрной розой над правым ухом. Её поразительные черты лица были подчёркнуты тёмным кошачьим макияжем и ярко-красными губами. Облако духов её любимых, тех, что она хранила во флаконе, который я сделал для неё, пронеслось сквозь меня. Я был слишком занят, пялись бы заметить, что она также смотрит на меня. Ух ты, Флечер, сказала она. Ты ты хорошо выглядишь. Я надел тёмно-серый костюм с ярко-синим галстуком, который, возможно, был того же цвета, что и глаза Кейси. Ты выглядишь Я замолчал, уставившись на неё, не способный сказать что-то ещё. Она улыбнулась и подошла поправить мне галстук. Спасибо. Когда мы прибыли в рыбный ресторан Эмерил в Новом Орлеане, хозяйка провела нас через янтарно-жёлтый интерьер ресторана к столику, за которым сидели Денна, Оскар, Тео и Холли. Кейси, конечно же, обняла Денну и Оскара, и они обняли её в ответ, сказав, как много слышали о ней. И на этот раз Она без сомнения покраснела. Она светилась счастьем из-за теплого приема Дэны и Оскара. «Я никогда не думал, что люблю своих друзей так сильно». «Ну и красавчик же ты», — сказала она Тео, разглаживая воротник его рубашки. «Привет, я Кейси», — сказала она Холли, чьи полностью забитые татуировками руки были выставлены на показ в блузке без рукавов. я спрятал улыбку, пока Кейси держала руки Холли, чтобы полюбоваться рисунками. Ух ты, потрясающе. Она повернулась к Тео. Твои? Он кивнул и пожал плечами. К тому времени, как мы покончили с закусками, все сомнения примут ли Кейси исчезли. Они в холле поговорили о татуировках и даже заставили Тео закатать рукав, чтобы сравнить рисунки. Прежде чем Кейси завела разговор с Денной о поэзии и написании песен, Оскар наклонился ко мне. Ты собираешься есть или будешь смотреть на Кейси всю ночь? Нет смысла отрицать. Я даже не пытался. Я собираюсь смотреть на неё. всю ночь. Оскар ухмыльнулся и похлопал меня по руке. Не сомневаюсь. За десертом Оскар направил разговор в сторону кемпинга, резко сменив тему, и спросил Кейси, ходила ли она когда-нибудь в походы. «Никогда», — ответила она. «Я не очень люблю природу, если не считать пляжа. Куда вы пойдете в поход?» «Национальный парк Большого бассейна». «Там просто потрясающе!» — сказала Дэна. «Там всего понемногу. Пустыня, лес, озеро. Тебе бы понравилось!» «Ты должна пойти с нами!» — сказал Оскар. «Да, подумай об этом!» — сказала Дэна. Она повернулась к Холли. «И ты тоже. Тогда нас будет шестеро!» «Я в деле!» — сказала Холли. А Тео из-за ее плеча свирепо уставился на Дэну. Звучит здорово, сказала Кейси и повернулась ко мне. А ты что думаешь? Ты бы хотел компанию? Возможно, я должен был насторожиться или начать опасаться чего-то. Но я был просто счастлив. Сегодня вечером я попробую последовать совету Дэнны: быть счастливым, быть нормальным, быть частью круга. а не одиночкой в его центре. Я с удовольствием составлю тебе компанию. Щёки Кейси покраснели, и она снова повернулась к Оскару. Спасибо, что пригласили меня. Не благодари, пока не нагадишь в лесу и не услышишь горного льва у своей палатки. Это твоё посвящение, малыш. Жду не дождусь, рассмеялась Кейси. И её улыбка была самой красивой вещью который я когда-либо видел